После тяжелого рабочего дня ходить в баню — одно удовольствие. Но это когда с разумными температурами, а не с тем пеклом, что устроили пожилые генералы. «Ну — Ну-ка, поища поддай! — скомандовал молодому, одетый в банную танкистскую шапку, дед Паш. Молодой — это я. Взяв ковшик, зачерпнул воды из тазика с запаривающимся пихтовым веником и поддал. Главное не вырубиться. Переждав мешающий разговаривать в волну жара, одетый в банную буденовку, Николай Анисинович вспомнил о важном. «А как там твоего гренадера-героя зовут?» «Афанасий Федорович Сидоров», — напомнил я. «Зови его сюда», — велел Щелков. Не без облегчения выскочив в предбанник с накрытой на столе поляной и плавающими в бассейне наполненными пивом трехлитровками, Попросил, нашедшегося здесь вооруженного КГБшника привести героя к нам. Плюхнулся в бассейн, позволил себе полминуты рассловона и походкой обреченного вернулся в парелку Холодно напустил, поддайка, не без ехидства велел Судоплатов. Ехали бы вы уже домой, старшие товарищи. Поддал. Но «Ну и хватит, пока решил для себя щелоков и пошел охладиться. «Нормально справляешься», — пользуясь моментом, — похвалил меня дед Паша. «О чем мне?» — пожалуй плечами. «Каждую неделю высокие гости. Все привыкли уже». «Эй, Ваня хорошая!» — слегка подколол меня. По тем же причинам вернул ему подколку. «Экзамен новый смогут сдать не всем, поменял он тему. Слив государственных масштабов, но всем и так очевидный инсайт. «Освободится очень много кресел». То ли в Верховный Совет РСР отправим. Фигово. Придется нового председателя искать. Не шибко-то я и обрадовался. Нет. С семейной точки зрения оно прямо отлично. Мама будет замужем за уважаемым человеком, но по делу без надобности. У меня и так доступ везде, куда надо есть. Найдем, успокоил меня дед Паша. Пойдем, а то еще обидится Николай Анисимович. Крякнув, слез с полки, и мы присоединились к министру внутренних дел в бассейне. Вылезли, уселись за стол, закутавшись просто не как в том самом фильме. — Худа! — дед шлепнул по моей тянущейся к запотевшей кружке с пивом, руке деревянной ложкой. Вся посуда, кроме кружек, деревянная, стиля хохлома. Я жалобно посмотрел на Щелокова, тот в ответ подмигнул. — Ничего не могу сделать, это твой дед, и я им не командую. — Не больно-то и хотелось, — Буркнул я, наливая себе буратино. Попили, закусили вяленой рыбкой и в дверь постучали. Ехать-то за героем недалеко. — Здравия желаю, товарищ внутренних дел! Не стал прикладывать к пустой голове руку, закутанной в простыню дядя Афоня. Здравствуй, герой. Щелоков не обломался подняться навстречу, чтоб пожать гостю руку. Проходи, посиди со стариками. Жена не наругает, хохотнул. Недавно их поженили. Хороший был праздник. Никак нет, таиш, министр, отрапортовал вояка и пожал руку судоплатову. желаю, тайш генерал. Привет, Серега, пожалуй, мне. Усадили гренадера, заставили намахнуть штрафную. — Как жить-то дальше, думаешь? — оторвав кусок леща, Щелоков протянул его гостю. — Серега обещал осенью трактористам устроить, — ответил тот. — Летом многосерийный цветной телефильм снимать будем. Афанасий Федорович актерские курсы полный рабочий день посещает, — объяснил я в ответ на вопросительный Щелоковский взгляд об оперативном работнике, которого из-за кристальной честности оборотень в погонах среднего ранга ссылает участковому в совхоз. Через много серий о помощи участкового совхозникам в ходе последнего сериального дела он выводит оборотня в погонах на чистую воду и возвращается в город. Пришли сценарии, скомандовал министр и переключился обратно на Афанасия Федоровича. «Ты тогда вот что!» — хохотнул. «Осенью в Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР поступай. На участкового инспектора органов внутренних дел МВД. Ты у нас после армии, поэтому через год выпустишься лейтенантом. А на работу мы тебя сразу устроим. Филиппу помощником. Опыта набираться. Через год я его к себе заберу, а ты пост займешь». «Так точно, товарищ министр внутренних дел». — обрадовался гренадер. — Молодец! — припечатал Щелоков. — Нам герои нужны. — Можно я батю позову? — застенчиво спросил будущий участковый. — Сели, найдется, кому позвать. Дед Паша кивнул КГБшнику. Сходили в парилку, где товарищи генералы расспрашивали Афанасия о сибирском житие бытье. — Ну, здесь-то получше будет, — скромно поведал он. — Они, понятно, тут, э, — покосился на меня и подобрал слово. — Эксперимент, э, да и Москва рядом. Но когда в армию уходил, точно хуже было. С улыбкой выразил лояльность действующему правительству. Траур по части объявляли, — поделился воспоминания и вздохнул. — Жалко Леонида Ильича. Нам с дедом Пашей было не жалко, поэтому с гренадером грустил один Николай Анисимович. Большой друг был, как-никак. — Пойдемте помянем, — предложил он. Судоплатов поморщился, но сопротивляться не стал. Приместились за столы, помянули и встретили Сидорова-старшего, который добавил к застолью здоровенную бутыль мутного самогона. Народ оживился и охотно снял пробу. «Хорошо!» — крякнул Садоплатов. А я, Сережке, намекал, подмигнул мне Щелков. А лучше Федора Артемича самогонщика в деревне нет, сдал я привывшего с потрохами. Временно проживая в квартире, смог войти в доверие к бабушке Лукерье, самогонщице с тридцати двух-трехлетним стажем, улучшив ее годами оттачиваемый рецепт. Так. — подтвердил с интересом меня выслушавший сибиряк. — Я вам в Москву пришлю, — пообещал товарищем генералу. Ловок и не комплексует. — Окажи, милость, Федор Артемьевич, — поощрил дед Паша. — Бать, мне Николай Анисевич на милиционера учиться идти посоветовал, — поделился с отцом Фанасий. Иди. Ни секунды не сомневаясь, выдал Федор Артемьевич свое родительское благословение. — Ежели целый министр говорит, значит, так нужно. Накатили за безоблачное будущее героя, отправили КГБшника за горячим, попарились, покушали невесть откуда взявшиеся ухи и картошки с котлетами, а еще салат из свежих огурцов и помидоров. Это понятно, это из наших теплиц. В совхозных гастрономах тоже продается, но на экспорт пока не хватает. «А японец, правда, самурай?» — спросил меня Федор Артемьевич. — честно признался я, — из крестьянской семьи, классово близкий. — У меня батя в русско-японскую воевал, — поведал он. А я в Манжурию просился в сорок пятом должок отдать. Ногу ему снарядом оторвало. — Не взяли, — расстроенно вздохнул он. Если ничего не изменится, на долгой дистанции японцы как нация проигрывают битву на место под солнцем. Успокоил я его. Сейчас они на подъеме. Но переход экономического чуда в кризис при капитализме неизбежен. Население перестанет плодиться. Ведь при капитализме в тяжелые времена ребенка себе позволить могут не все. Дорого. Сокращение трудоспособной части общества при росте числа пенсионеров еще больше усугубит ситуацию. Словом, япошки медленно, но верно вымирают. «Фантазер!» — конспиративно отмахнулся от меня дед Паша. В дверь заглянул дядя Герман. «Сережа! Анатолий Павлович звонит!» Пожав плечами на вопросительный взгляд Судоплатова, выбрался из-за стола и вышел в раздевалку вместе с КГБшником. Подобрал болтающуюся в воздухе трубку, висящего на стене телефона. «Ткачев!» «Мама родила!» Раздался оттуда радостно-нервный вопль папы Толи. — Четверых пацанов! — Скольких? — метафорически схватил себя за голову. — Четверых! — повторил он. — Я в Москве пока останусь, а ты послезавтра приезжай, и раньше не пустят. И завтра утром мань позвони, сейчас она спит. — Понял! — отозвался я, и Судоплатов-младший повесил трубку. Вернувшись, поделился хорошими новостями со старшими товарищами. — Аж четыре внука привалило, — возрадовался дед Паша, — а, говорили, три будет. Недооценили судоплатовых из кулапы наши. — Это надо дело обмыть. Твердой министерской рукой направил нас Николай Анисинович.